глава тридцать восемь утро началось в девять я выспалась приняла душ позавтракала киса уже сидела на занятиях роза леопольдовна убежала за продуктами макс пил кофе может мне сегодня выходной взять вздохнула я давно пора навести в шкафах порядок и тут раздался звонок в дверь вольф встал не открывай Быстро попросила я. Мы никого не ждем. Возможно, на лестнице муж любовницы Антона. Ступа до сих пор припаркована у нашего окна с внешней стороны дома. Легче легкого вычислить, куда подевался Ромео. Вольф засмеялся и ушел. Некоторое время в квартире стояла тишина. Потом Макс крикнул. «Лампа! Иди сюда!» Я вышла в прихожую, и увидела Костина. Около него стояла заплаканная Нина с опухшими веками и носом. «Поговорить надо», — объяснил Володя. «Пошли в кабинет», — велел Вольф. «Там и побеседуем». «Что случилось?» — спросила я, когда все расселись. Костин повернулся к Осокиной. «Рассказывайте». Гостья вынула телефон, положила его на столик между креслами и постучала пальцем по экрану. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась контральта. «Нормально», — ответила другая женщина. «Голова немного кружится». «Это пройдет?» «Конечно». Я превратилась в слух. Не хотела пропустить ни слова. «Представь, эта дрянь украла птичку». «Да ты что?» ага. «Сперла. А я еще сомневалась. Может, мы неправильно поступить решили? Надо ее пожалеть. Полюбить змею? Вроде того. Никогда. Давай вспомним, как дела разворачивались. Варвара тебя постоянно шантажировала. Подам в суд, заберу часть наследства, так?» В ответ раздался тяжелый вздох. «Да. Будь она нормальной...» Я могла с ней поделиться, но девка пьянь, рвань, что-то нюхает, миг продаст свою часть, пропьет, прогуляет, опять на мою шею сядет. Отец был очень богат, но я считала, что Смычкова знает лишь про этот дом и сад. А она наняла юриста, жука ушлого, тот все раскопал. И московские квартиры, и дом за рубежом, Умнейший человек был Николай Петрович. Что не просядет в цене, а всегда, наоборот, дорожать будет. Недвижимость. Вот он ее искупал. Пол Москвы приобрел. Ну ты загнула. 38 квартир. Все в центральных районах. На арендной плате миллионы за месяц делаются. кофеку еще? Давай. Нинка? Хм. К детективам побежала. А я предупреждала. Говорила тебе, надо что-то радикальное придумать. Фёдор боялся, что при смертельном исходе дело заведут даже на Шри-Ланке. Но он всё отлично организовал. За границу Нинку увёз. Водителя тук-тука кофе угостил. Накапал туда, чего надо. Мужик с управлением не справился. Улетели все в канаву. Нинка головой тюкнулась. Чувств лишилось. Шофер плохо соображал, не врубался, что случилось. Федя Осокину пару раз башкой о камни тюкнул. Полиция местная к туристам лояльна и своих не чморит. Авария без жертв, Осокина без сознания. Она, по нашим расчетам, должна была превратиться в овощ. Спустя несколько месяцев умрет, но уж тогда это никого не взволнует. Лежала Нинка парализованная. Такие быстро уходят. Никого она в аварии не покалечила, не убила. Других участников не было. Смысл полиции встревать. Дура сама себя изуродовала. Все я хорошо продумала. И Федя все устроил как надо. А тебе сначала не понравился мой план подключить его к делу. К Феде у меня претензий нет. А ко мне? Есть? «Не кипятись!» «Я все верно рассчитала!» «Мой план замечательный!» Воскликнула собеседница. Другая женщина протяжно вздохнула. «Дорогая, ты склонна преувеличивать свой ум. А с Варварой как вышло?» Собеседница опять не упустила возможность похвалить себя любимую. «В этом случае я тоже все гениально придумала!» Договорилась с Ильей. Он любую бабу способен окрутить за пару дней. Давно с ним знакома. Он отличный стилист, но очень деньги любит. Поэтому еще и покойников в морге обихаживает. Илюшка ради бабла на все соглашается. План был такой. Григорьев знакомится с Варварой. Роман у них зажигается. Потом на самой горячей точке Амура Илья от нее внезапно уходит. говорит Я женат. И это правда. У него оформлен брак с иностранкой. Союз фиктивный. Там своя история. Дело такое. Только не надо сейчас чужие истории сообщать, перебила ее собеседница. По нашему случаю говори. Илья заявит. Мы с тобой повеселились и хватит. Укатываю к супруге в отпуск. Варвара отравится, раздался смех. «Кто у нас автор офигенной идеи?» «Я», — гордо ответила рассказчица, «и план великолепен». «Ну», — продолжала веселиться собеседница, «что же получилось?» «Ну, она ко мне приехала». Ей какой-то адвокат объяснил, что наследство можно получить после смерти отца, даже если много лет прошло. Пригрозила, мол, сделает анализ ДНК, докажет родство». Но хватит и того, что отец ее в завещании упомянул. Неожиданная гостья нагло себя вела, требовала денег, драгоценности моей мамы хотела. Не утопилась она, не повесилась, не отравилась, осведомилась другая тетка, не сошла с ума от горя, когда Илья ее бросил. Она должна была так поступить, должна. Я все продумала. Угу, понятненько. Наша Леночка рассчитала, а Варька-то по-иному поступила. Не та она личность, чтобы под поезд прыгать. Не Анна Каренина. Вообще не она. И как ты дальше поступила, а? Дала ей птицу любви. Какого черта? Это память о твоей маме? Мне бы такую родительницу. Ну, весь мой центр в курсе, что Варвара — пьяница и наркоманка. Старые сотрудники помнят, как Вера Игнатьевна с ней мучилась, пыталась в человека превратить. Пока гадюка требовала наследства, я на раз придумала, как избавиться от хамки. Вот же тварь она! Да, с Варварой у Николая Петровича ничего хорошего не получилось. Хотя, может, он решил, что идеальное человечество — это скучно. И для перчика захотел добавить дерьмица такая гениальная мысль пришла в твою мудрую голову для исправления очередной гениальной ситуации которая не гениально сложилась я напоила ее чаем бросила в чашку лекарства потом спать уложила беседовали у меня дома думала что утром найду труп заберу птичку дрянь сразу ее на себя повесила «Все я правильно сделала». Она схватила ювелирку, успокоилась и повеселела. Пообещала ей, что после завтрака поедем к юристу. Она получит все, что хочет. Продумала детали. Полиция приедет, начнет сотрудников опрашивать, а те в один голос заявят, что Варька дно, наркоманка, проститутка. Когда денег у нее на кокс нет, жрет таблетки. Бросила на столик у кровати около чашки упаковку из-под того, что ей в чай кинула. У нашего участкового сразу понимание появится. Наркоша доигралась. И что вышло? Ты же все знаешь. Повтори, охота послушать. Она удрала с маминой птичкой. Опять не по твоему плану покатила. Не знаю, почему так получилось. Не знаю потому что ты хотела все сама без меня сделать. Ты мне позвонила ночью, когда обнаружила пустую постель. А как только я включаюсь, сразу колеса в нужную сторону крутятся. Время час ночи. Леночка в соплях, слезах, докладывает про свою идею отравить Смычкову. И дальше уже моя работа. Дороги почти пустые. Федька за полчаса сюда примчался я сразу поняла что далеко варька после твоей заварки не утопает следует где-то рядом ее искать нашел он ее мертвю закопал ага ты всегда все прямо супер организуешь с издевкой произнесла женщина разговор ведут елена и анастасия они очень даже близко знакомы пробормотал макс А Елена продолжала. «Федька похоронил тело?» «Да», — процедила Настя. «Позвонил мне, отчитался. Все ок, все убрано, далеко упрятано». «Как же так получилось, что труп на шоссе обнаружили?» — пропела Елена. «Теперь не по твоему плану пошло. И телевидение туда приперло». «Да просто...» — выругалась Настя. Фёдор онемел, когда я ему рассказала, что ты репортаж увидела. «Есть польза в постоянно работающем телевизоре», — отметила Котова. «Телек у меня фоном всегда гудит. Я успокаиваюсь». «От криминальных новостей твои нервы в порядок приходят?» «Ага», — подтвердила владелица детского центра. Я сразу поняла, кого на дороге нашли. Сумка Варькина на мешке лежала. Жуткая. В виде кошки. А я вспомнила, как во время нашей беседы меня постоянно отвлекала бормотавшая лазерная панель и раздражала программа, где демонстрировали жертв ДТП. Вот кошелку в виде кошки я не заметила. Увидела руку с красным лаком на ногтях и сосредоточилась на ней. «Можешь объяснить, почему тело на дороге валялось?» не утихала Елена. «Вероятно, она очнулась после того, как Федя ее закопал и ушел», начала фантазировать Настя. «Такое случается?» Воробьев не врач. Он принял глубокий обморок за смерть. Земля на могиле была рыхлая, и неглубоко варьку зарыли. Она вылезла, сумела добраться до шоссейки, упала и только тогда умерла. «Нам просто не повезло, что телевидение там очутилось». Федя забыл мою птичку снять. Понимаешь, что я испытала, когда сюда припёрлась баба из детективного агентства с маминой ювелиркой? Еле выкрутилась. Кто тебя за язык тянул правду про отца сыщиться рассказывать? Испугалась очень. Чего? Вдруг она догадается, что я варваре -чего в варваре кое-чего в чёк добавила. Вот и наболтала ей в лампе побольше. Закидала ее словами. Ага, какого черта сама прикинулась отравленной? На самом деле, немного хлебнула, чуток приняла, с коньяком. Зачем? Ну, я жертва, которую Варвара отравила. Если меня убить хотели, значит, я ни в чем не виновата. Ох, не ругайся, приличных слов не нахожу. Варвара умерла. Через сколько дней после ее смерти Евлампия к тебе заявилась? Ну, через два, может, три. И ты, Ленка, только после ее ухода яду хлебнула? Не складуха со временем. А вот и нет. Я Евлампии сказала, редко коньяк пью, давно им не угощалась. А сегодня тяпну капелюшечку. Когда сыщики узнают, что я в клинике лежу отравленная, то подумают, что Варвара напихала в бочонок яда. А я спустя несколько дней решила коньячком побаловаться. Все нормуль со временем. Давай успокоимся и трезво оценим ситуацию. Нинка не станет требовать кусок наследства. У нее голова после травмы дурная, начала говорить Анастасия. «Да, она жива осталась» но сейчас не понимает, что к чему. Если в себя придет и начнет права качать, тогда и решим проблему. Федька с нами. Он за работу хорошие апартаменты получит, если Асокина активность проявит. и Ее дорогой любимый решит проблему. Основной докуки, Варьки, которая агрессивно себя вела, уже нет. Мне твой центр не нужен. Давай поделим квартиры отца. Как он и рассчитывал, я получилась умной, нашла тебя. Кабы не Нинка, которая с дуру поперла к детективам, и не Варька с ее аппетитом на деньги. Не случилась бы вся эта нервотрепка. Отец наш скончался не так давно, много лет прожил. Угораздило ж его всех в завещании упомянуть. «Под конец папа совсем с ума сошел», вздохнула Елена. «Жил здесь на территории в отдельном доме». «Обезумил он окончательно. Хотя неизвестно, что с нами случится, если, как Николай Петрович, сто с лишним лет на земле проведем». «Но он формально считался владельцем всего, а мы наследники», — засмеялась Анастасия. «Много не прошу. Половину квартир и конец истории. Остальное все твое. Идет?» да. Быстро решила Елена. «Согласна». «Верю тебе», — продолжила Настя. «Но на всякий случай, когда папа был еще жив, я анализ ДНК сделала. Есть бумага, она подтверждает, я тоже наследница». «Никогда не обману тебя», — заверила Елена. «Конечно, родная», — ласково произнесла Анастасия. «Мы с тобой одной крови». «Нам следует держаться друг за друга». «Давай выпьем кофейку», — предложила хозяйка. «С удовольствием», — согласилась гостья. «Я привезла тебе конфет. Итальянских, настоящих. О, а у меня арабика из Милана. Можно?» Телефон замолчал. «Я приехала к Елене поговорить», — всхлипнула Нина не предупредила заранее. Подошла к дому, окошко приоткрыто. Настя и Елена много курят, вот и решили впустить свежий воздух. Некрасиво в этом признаваться, но очень захотелось узнать, о чем они болтают. Я притаилась, сделала запись. И остолбенела. Елена отравила Варвару. Я не знала ее, но все равно девушку жалко, И оказывается, фёдор с этими двумя заодно. Он меня убить хотел. Аварию на Шри-Ланке подстроил. Все затеяно из-за наследства нашего биологического отца. Вообще не хочу. Ни денег, ни жилья. Пусть только ко мне Анастасия и Елена не приближаются. С Федором отношения разорву. Ой, страшно как. Вдруг он меня убить сумеет. Макс встал. «Лампуша, едем в офис». И мы стали решать разные проблемы. Макс нашел для Нины временную квартиру. Костин проконсультировался с юристом, а я старательно развлекала Осокину. Через некоторое время в переговорную вошли два крепких, неулыбчивых парня, одетых в темные костюмы. «Вот ваша подопечная», — сказал Макс. «Глаз с нее не спускайте». Домой мы вернулись усталые. «Неприятная история», — заметил Вульф, «в придачу и нелепая. Похоже на плохой винегрет. В него свалили все, что накануне не доели гости». Я замахала руками. «Давай спокойно поужинаем. Не хочу больше думать об этой мерзкой компании женщин, способных ради денег на всё. И тут раздался звонок в дверь. «К вам пришли!» — сообщила через минуту Крауза. Мы с мужем переглянулись, молча встали, вышли в прихожую и увидели Луизу, соседку, которая с недавнего времени живет под нами. «Добрый вечер!» — смущенно произнесла она. «Простите за визит без предупреждения». «Мы вам рады!» — вежливо отреагировал муж. Я поняла. Он тоже решил, что в гости опять заявилась Асокина и быстро предложила «Давайте чаю попьем». Мы сели за стол, и Луиза заговорила. «У вас случайно в квартире не появляется крыса?» Я чуть не уронила чашку. «Макс сумел договориться с едва знакомой женщиной?» «Появление соседки — это очередной розыгрыш мужа?» «Я думал, мне кажется», — ответил Вульф. «Порой в ванной мелькал кто-то, серый с хвостом. И я встречала грызуна», — дополнила из коридора Роза Леопольдовна. «Полагала, что киси купили новую игрушку, которую девочка повсюду бросает. Интерактивная забава на батарейках. Сейчас таких полно». «М-м-м», — пробормотала я. Неужели Вульф организовал масштабную акцию? Включил в нее и Луизу, и Краузе? Соседка умоляюще сложила руки. Извините за просьбу, можно зайти к вам в санузел? Микки отзывается на имя. Он очень умный, ласковый, обожает собак и котов. У нас Йорк и британец. Микки никогда никого не укусит. Я встала. «Конечно. Пойдемте». «Подождите», — попросила Роза Леопольдовна. «Гляньте на Фиру и Мусю. Они сейчас спят с новой забавой девочки». Луиза подошла к дивану, наклонилась над мирно храпящими мопсихами, вытащила плюшевую крысу, которая лежала между собачками, и заликовала. «Микки!» Игрушка открыла глаза, обхватила передними лапками подбородок Луизы и начала тереться о него головой. «Живая!» — ахнула Краузе. «Боюсь грызунов до обморока, но этот милый!» «Микки стал исчезать», — объяснила соседка, прижимая к себе животное. «Дочка нервничает. Мы с мужем разволновались. Потом супруг подумал, вдруг наш крыс наведывается к соседям» и не ошибся. «Можно его погладить?» спросила я. «Конечно!» разрешила Луиза. «Ума не приложу, как он к вам пробирается и каким образом заделать его тайный ход». «Не надо лишать Микки возможности ходить в гости», засмеялся Макс. «Мы ему рады». «Здрасте!» произнес звонкий голос. Я вздрогнула, обернулась и и увидела Антона Филипповича. Из моего рта, помимо желания, вылетел вопрос. «Что тебе надо? Как ты сюда попал?» «Дверь открыта. Макс велел приехать», — быстро заговорил Антон. «Думал, вы ждете меня. Открыли дверь заранее. Вульф меня на работу берет. А еще лампа. Прости, я свои носки потерял. Ты меня жуть как торопила» потому что тогда муж с работы неожиданно пришел. Я из кровати голый выскочил, шмотки схватил. У Розы Леопольдовны на лице появилось выражение детского изумления. У Луизы загорелись глаза. Макс отвернулся к стене, плечи его начали трястись. Похоже, он погибал от смеха. «Замолчи!» — процедила я. Но опилочный ребёнок не утих. Влезли в ступу. Ты велела мне трусы натянуть. Потом сюда пришли, я в брюки влез. А носки где? Я ушёл без них. Постеснялся спросить. Но знаешь, с голыми лапами в ботинках в декабре прохладно. Можно я в ступе пошарю? Она пустая, прошипела я. Газ выпущен, ёмкость сложена. Никаких носков в ней не было. «Купи себе другие». «Зачем? Старые хорошие!» «Возразил Антон. Не люблю деньгами расшвыриваться». «Сейчас подарю тебе новую пару», пообещал Макс и расхохотался. «В конце концов, в потере тобой нижнего белья виновата моя жена. Не следовало ей тебя голову в ступу запихивать». «Простите? Спасибо за Микки. Побегу домой». Пролепетала Луиза и исчезла вместе с крысом. Я посмотрела вслед соседке. Вот так рушится репутация. И ведь Антон говорил правду. Вот только Луиза неправильно поняла парня. Правда, такая хитрая вещь, она легко может показаться ложью. Но и ложь без труда прикинется правдой. На самом деле, муж блондинки не вовремя домой вернулся. И я, пожалев юношу без одежды, его в ступу запихнула».